Эпоха до Большого Взрыва Что касается Большого Взрыва, то в настоящий момент создается новое поколение приборов, которые, возможно, помогут нам разрешить некоторые вечные вопросы. Сегодня наши космические детекторы излучения регистрируют только микроволновое излучение, возникшее через 300 тысяч лет после Большого Взрыва, когда сформировались первые атомы. Это излучение не в состоянии помочь нам разобраться в том, что было до этого, потому что излучение первоначального огненного шара было слишком горячим и случайным, чтобы из него можно было извлечь какую-нибудь полезную информацию. Но не исключено, что при помощи анализа других типов излучения мы сможем подобраться к большому взрыву чуть ближе, к примеру. Массу интересной информации обещает нам изучение нейтрино. Нейтрино настолько неуловимы, что могут пролететь сквозь свинцовый шар размером с Солнечную систему. Поэтому нейтринное излучение может рассказать нам о том, что происходило через несколько секунд после Большого взрыва. Окончательно же разобраться в тайнах Большого взрыва нам, возможно, помогут так называемые гравитационные волны, волны, бегущие по ткани пространства-времени. Физик Роки Колб из Чикагского университета говорит, «Определив свойства нейтринного фона, мы сможем заглянуть в момент через одну секунду после большого взрыва. Но гравитационные волны из зоны инфляции – возникли во Вселенной через 10 в минус 35 секунд после взрыва. Первым предсказал гравитационные волны Эйнштейн в 1916 году. Возможно, со временем они станут важнейшим инструментом астрономии. Обращаясь к истории, можно сказать, что с обузданием каждой новой формы излучения в астрономии начиналась новая эра. Сначала был только видимый свет, при помощи которого Галилей изучал Солнечную систему. Затем к нему добавились радиоволны, которые со временем позволили человеку заглянуть в центры галактик и обнаружить там черные дыры. Не исключено, что детекторы гравитационных волн раскроют для нас, ни много ни мало, тайны творения. В некотором смысле гравитационные волны просто обязаны существовать. Чтобы убедиться в этом, рассмотрим старый как мир вопрос. Что произойдет, если внезапно исчезнет Солнце? По Ньютону мы почувствуем это немедленно. Земля мгновенно будет вышвырнута с орбиты и ввергнута во тьму. Дело в том, что закон всемирного тяготения Ньютона не принимает в расчет скорость взаимодействия, поэтому силы гравитации действуют мгновенно во всей Вселенной. Но, согласно Эйнштейну, ничто не может двигаться быстрее света, и информация об исчезновении Солнца достигнет Земли только через 8 минут. Другими словами, сферическая ударная волна гравитации выйдет из Солнца, и лишь через некоторое время ударит по Земле. Вне сферической границы этой гравитационной волны будет казаться, что Солнце по-прежнему светит и находится на месте, ведь информация о его исчезновении еще не достигла Земли. Однако внутри сферы гравитационной волны Солнца уже не будет, потому что волна эта распространяется со скоростью света. Еще один способ убедиться в том, что гравитационные волны должны существовать, это представить себе очень большую простыню. Согласно Эйнштейну, пространство-время – это ткань, которую можно сворачивать или растягивать, подобно простыне. Если схватить простыню за край и быстро потрясти, мы увидим, что по полотну побегут волны или рябь причем побегут с определенной скоростью. Точно так же гравитационные волны можно уподобить ряби бегущей по ткани пространства-времени. Гравитационные волны принадлежат к самым стремительно развивающимся темам современной физики. В 2003 году были введены в строй первые крупномасштабные детекторы гравитационных волн, получившее название LIGO – Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Эти детекторы имеют 4 километра в длину и расположены в Хенфорде, штат Вашингтон, и в Ливингстон-Перриш, штат Луизиана. Ученые надеются, что детекторы LIGO, обошедшиеся нам в 365 миллионов долларов, смогут зарегистрировать излучение от сталкивающихся нейтронных звезд и черных дыр. Следующее крупное событие, вероятно, произойдет в 2015 году, когда начнется запуск спутников нового поколения, предназначенных для анализа гравитационного излучения в космосе с самого момента творения. Это совместный проект НАСА и Европейского космического агентства, На околосолнечную орбиту предполагается запустить три спутника, которые вместе составят систему с красивым именем ЛАЙЗА – Laser Interferometer Space Antenna – космическая антенна с лазерным интерферометром. Эти спутники смогут регистрировать гравитационные волны, возникшие менее чем через одну триллионную долю секунды после Большого взрыва. Проходя через один из спутников, гравитационная волна большого взрыва, до сих пор гуляющая по всей Вселенной, потревожит лазерные лучи. Эти изменения будут зарегистрированы и измерены с максимально возможной точностью и дадут нам картинку самого момента творения. По проекту Лайза состоит из трех спутников, которые обращаются вокруг Солнца и образуют треугольник. Они соединены друг с другом при помощи лазерных лучей длиной по 5 миллионов километров и вместе образуют самый большой научный инструмент, когда-либо созданный человечеством. Эта система из трех аппаратов будет обращаться вокруг Солнца на расстоянии около 50 миллионов километров от Земли. Каждый спутник будет испускать лазерный луч мощностью всего полватт Сравнивая лазерные лучи, пришедшие от двух других спутников, каждый из спутников построит соответствующую интерференционную картину. Если гравитационная волна вызовет возмущение лазерных лучей, интерференционная картина изменится, и спутники смогут зарегистрировать это изменение. Гравитационная волна не потревожит сами спутники и не заставит их колебаться. Результатом ее воздействия станут искажения пространства между тремя спутниками. Хотя лазерные лучи будут чрезвычайно слабыми, они позволят добиться поразительной точности измерений. Система сможет регистрировать колебания до одной доли из миллиарда триллионов. Это примерно соответствует сдвигу в одну сотую долю размера атома. Каждый из лазерных лучей сможет уловить гравитационную волну с расстояния в 9 миллиардов световых лет, что покрывает большую часть видимой Вселенной. Потенциально чувствительности аппаратуры Лайза должно хватить для того, чтобы различить несколько сценариев событий до Большого Взрыва. На сегодня одна из самых горячих тем теоретической физики Расчет характеристик Вселенной до Большого Взрыва. В настоящее время инфляционная теория достаточно хорошо объясняет, как развивалась Вселенная после того, как произошел Большой Взрыв. Но эта теория не в состоянии объяснить, почему, собственно, этот взрыв произошел. Таким образом, цель рассчитать при помощи различных приблизительных моделей эры до Большого Взрыва, параметры гравитационного излучения, которое должно было возникнуть в момент самого взрыва. Каждая из теорий предсказывает свое. К примеру, излучение большого взрыва, предсказанное теорией большого всплеска, отличается от излучения, которое предсказывают некоторые инфляционные теории, и Лайза, вполне возможно, сумеет исключить часть существующих на сегодня теорий. Очевидно, непосредственно проверить модели поведения Вселенной до Большого Взрыва невозможно, поскольку для этого требуется понимать, как вела себя Вселенная до возникновения времени. Но мы можем попытаться проверить их косвенно. Ведь каждая из этих моделей предсказывает свой спектр излучения, возникающего после Большого Взрыва. Физик Кип Торн пишет, где-то между... 2008 и 2030 годами, будут обнаружены гравитационные волны от сингулярности Большого Взрыва. Это открытие послужит началом новой эры, которая продлится по крайней мере до 2050 года. Эти усилия раскроют тонкие детали и свойства сингулярности Большого Взрыва и таким образом проверят, какая из версий теории струн представляет собой верную квантовую теорию гравитации если Лайза не сможет определиться с выбором одной из многих до взрывных теорий это возможно удастся сделать ее преемнику наблюдателю большого взрыва Big Bang Observer BBO его запуск предварительно планируется на 2025 год BBO сможет просканировать всю Вселенную в поисках двойных систем, включающих нейтронные звезды и черные дыры массой менее тысячи масс Солнца. Но главная его цель – изучить гравитационные волны, возникшие во время инфляционной фазы Большого Взрыва. В этом смысле можно сказать, что BBO – специально разработан для проверки предсказанной инфляционной теории Большого взрыва. По устройству BBO напоминает Лайза. Он будет состоять из трех спутников, согласованно обращающихся по орбите вокруг Солнца и разделенных расстоянием 50 тысяч километров. Эти спутники будут находиться друг к другу гораздо ближе, чем спутники системы Лайза. Каждый спутник сможет излучать лазерный луч мощностью 300 ватт. BBO сможет регистрировать гравитационные волны с частотами промежуточными между доступными для LIGO и LISA. И таким образом заполнит важный пробел. LISA сможет регистрировать гравитационные волны с частотами от 10 до 3000 Гц, тогда как L IGO, доступен диапазон от 10 микрогерц до 10 мегагерц. BBO сможет регистрировать волны в широком диапазоне частот, включающем оба освоенных к тому времени диапазона. К 2040 году мы успеем уже воспользоваться этими законами квантовой гравитации и получить уверенные ответы на множество глубоких, ставящих в тупик вопросов, пишет Торн. В том числе, что было до сингулярности Большого Взрыва, и вообще, было ли что-нибудь до? Существуют ли иные вселенные? И если существуют, то как они соотносятся или связаны с нашей собственной вселенной? Позволяют ли законы физики высокоразвитым цивилизациям создавать и поддерживать кротовые норы для межзвездных путешествий, а также создавать машины времени для путешествия в прошлое? Вывод таков. По всей видимости, в ближайшее десятилетие космические детекторы гравитационных волн дадут нам достаточно материала, чтобы разобраться в различных довзрывных теориях и сделать выбор между ними.